Глава 31. Все время, что Булат-младший провел в моей компании, он был на удивление немногословен в том, что касалось непосредственно того, чем он занимается. Он заходил переброситься парой слов ни о чем, время от времени предлагал совместный обед, но ни слова не сказал о том, что нашел или не нашел. Как бы то ни было, по истечении 10 дней Булат объявил, что закончил. «Стоит ли спрашивать, что ты нарыл?» интересуюсь я, как только он торжественно вываливает на меня эту новость. «Стоит, Мурат!» – ухмыляется Тагиров, откидываясь на спинку кресла. «Видишь ли, в любой компании можно найти, к чему подкопаться. Как бы хорошо она не управлялась. Вопрос в том, скажу ли я об этом своему отцу. А ты не скажешь?» – приподнимая бровь. «Интересно, что ему от меня нужно? Потому что подобратье душевный булат мне не поможет». «Не скажу, но ты будешь мне должен», — не тянет кота за хвост Тагиров. «Думаю, отец попросит тебя подать в отставку, добровольно. Он не любит тех, кто отказывается прогибаться». «Я к этому готов», — отвечаю от Ривиста, «потому что так оно и есть. Стоит ли мне волноваться о своей жизни?» «Не драматизируй. Отец отошел от этого уже давно», — закатывает глаза Тагиров. «Просто пнет тебя под зад и усложнит немного жизнь». Не думаю, что ты найдешь работу в Москве после всего. На твоем месте я вернулся бы на родину под крылышко тестя. Как знать, может и тебя в политику заберет. Я не собираюсь пользоваться связями жены, говорю сквозь зубы, потому что даже такое предположение оскорбляет меня, как мужчину. Но спасибо. Полагаю, мне теперь нужно лишь ждать. И что ты, кстати, нашел? Вот, ознакомься. Достав из кармана пиджака, бросает мне на стол флешку Булат. На твоем месте я уволил бы всех участников, пока еще есть полномочия. Так и сделаю, говорю уверенно, с нетерпением ожидая его ухода, чтобы побыстрее просмотреть флешку. Удачи тебе, Булат. Он удивленно приподнимает брови. Ты желаешь удачи мне? Если ты обманываешь своего отца ради сомнительной услуги, которую я когда-нибудь смогу тебе оказать, то ты явно уже не считаешь нужным беспрекословно следовать его приказам. Мне остается лишь пожалеть тебя, потому что слухи о смерти твоих братьев ходят разные. Не думаю, что Булат Арсланович закроет глаза из-за того, что ты единственный его живой сын. Это уже мои проблемы, встает с кресла Булат, чтобы уйти. Но так, для справки, отец не убивал моих братьев, и я не иду против него. Еще увидимся, Мурат. надеюсь что нет Говорю ему вслед, на что он раскатисто смеется, словно я пошутил. «Меня скоро уволят», — сообщаю я Самире, когда возвращаюсь домой вечером. Сын Тагирова предупредил. «Вот старый козел», — возмущенно ругается моя грозная женушка, сжимая свои нежные руки в кулачки. Он просто пользуется своим положением из-за мелких обидок. Прерогатива власть имущих, безразлично пожимая плечами. «Ничего, ты найдешь себе другую работу», — пытается утешить меня карамелька, обнимая и обволакивая своим сладким ароматом. «В Москве уже не найду», — вздыхаю я, взрываясь лицом в ее распущенные волосы. Самира напрягается в моих руках и немного отстраняется, чтобы посмотреть мне в глаза. «Он настолько далеко готов зайти?» — с беспокойством спрашивает она. «Да что с ним не так?» Нельзя же рушить чужую жизнь просто потому, что все вышло не по-твоему. Неужели нет никакого права на этого тирана? Не нервничай так, все будет хорошо, пытаюсь успокоить ее, поглаживая по спине. Деньги у нас есть, а я просто освою другую профессию. Мне не впервые начинать что-то заново. Не понимаю, как ты можешь так спокойно это воспринимать? Удивленно смотрит на меня жена». Я просто давно уже знал, что так будет, и смирился, улыбаюсь я, оглядя на ее негодование. Я вообще привык не принимать близко к сердцу такие удары судьбы, потому что в моей жизни их было слишком много, и если бы я сокрушался о каждой неудаче, то просто загремел бы в больничку с нервным срывом. Все будет хорошо, Карамелька, я обещаю. Не волнуйся зря, ладно? У меня все уже продумано. Мы не потеряем то, что имеем. Я волнуюсь за тебя, а не за наше материальное положение, хмурится Самира, отстраняясь от меня. Бедность меня не пугает, потому что я через нее уже прошла однажды и поняла, что нет ничего, с чем нельзя было бы жить. Но ты... Тебе ведь нравится твоя работа, Мурат. По-настоящему нравится. Ты, наверное, один из немногих знакомых мне людей, которые обожают то, чем занимаются. Я найду что-то другое, что тоже будет мне нравиться, убеждаю ее. К тому же есть много плюсов в том, чтобы освободиться от власти Тагирова. Меня всегда напрягало его неустойчивое поведение и необходимость выполнять временами совсем уж глупые приказы. Тогда будем радоваться тому, что ты теперь свободный от начальства человек. Чем расстраиваются из-за того, что потерял работу? Улыбается Самира, целуя меня в уголок губ. Как насчет того, чтобы вызвать няню для пельмешка и провести время вдвоем где-нибудь? Я только за. Утягиваю ее в поцелуй, чувствуя, как последние крохи беспокойства отступают. Что бы я без тебя делал, Самира? Жил бы скучной, серой жизнью, самодовольно ухмыляется она. Оказывается, один из моих трейдеров спелся с двумя сотрудниками бухгалтерии и проворачивал сделки за моей спиной, имея надежный тыл. Конечно, я узнал бы об этом, если сам занялся проверкой, как тот же Тагиров. Но у меня в подчинении десятки сотрудников и целая тьма каждодневной рутины. И не только работы, чтобы проверять каждого. Пришлось уволить также и менеджера, которого я нанял именно для этой работы, чтобы он был моими ушами и глазами. Тупой придурок совсем расслабился, забыв о своих главных обязанностях. И, узная о происходящем дерьме Тагирова Старшей, я бы конкретно попал. А он, кстати, не заставил себя долго ждать. Явился в мой офис самолично в пятницу вечером. Добрый вечер, Булат Арсланович. Как всегда приветливо принимаю я его, решив доиграть свою роль до конца. Здравствуй, Мурат. Усмехается он, делая знак своей охране, чтобы подождали снаружи и садясь в кресло для посетителей. Пришел поздравить тебя, потому что мой сын предоставил мне прекрасный отчет о делах компании. Ты отличный управленец. Благодарю вас, отрадно слышать». Старик наблюдает за мной цепким взглядом, слегка поглаживая на балдашник своей трости, и кивает самому себе. «Ты совершил огромную ошибку, отказав мне, Мурат», – переходит он к делу. «Я отказал не вам, а вашей дочери, поправляю я его». «Это одно и то же», – рявкает старик, теряя терпение. «Я имел большие надежды на тебя, дурак». а ты из-за какой-то юбки пустил кату под хвост великое будущее в качестве моего помощника. У вас уже есть помощник, ваш сын, напоминаю я. Но у моего сына нет твоего тестя и его связей, раскрывает карты Тагиров. Ты хоть понимаешь, чего мы смогли бы достичь, откройся нам доступ в республику? Нет и не хочу, говорю прямо. Я доволен тем, что у меня есть Булат Арсланович, и я не раз уже говорил вам. что не заинтересован в вашем побочном бизнесе. «Идиот! Теперь у тебя не будет ни того, ни другого!» С каким-то удовольствием заявляет он. «Ты больше никогда не сможешь работать в этом городе, Мурат. Не только в моей компании, но и в других. Я сегодня же жду от тебя приказ об отставке». Как пожелаете, не спешу доставлять ему радость, показываю реакцию, которую он ждал. Мое спокойствие выводит его из себя, и я уже тот, кто наслаждается происходящим. Тагиров смотрит на меня выжидающе словно все еще ждет, когда я образумлюсь или хотя бы начну о чем-то просить. Но этого не происходит, и он все больше багровеет от гнева и замешательства. «Пристрелить бы тебя, как бешеную собаку!» — рычит старик, вставая из кресла и откидывая его в сторону. «Ты умрешь в нищете, Мурат, попомни мои слова». «Постараюсь этого не допустить», — говорю я, и он, резко развернувшись, выходит, на ходу отдавая приказы своей охране. Я справедливо считаю, что это конец. Подписываю приказ об отставке с должности генерального директора и еду домой к жене и сыну, чувствуя одновременные горечь и облегчение. Точно знаю, что никогда не пожалею о том, что выбрал свою семью и не предал свои принципы. Но уже на следующее утро выходит новость о том, что Булат Тагиров скончался этой ночью, а несколько дней спустя со мной связывается Булат-младший, чтобы предложить и дальше руководить компанией. Полагаю, его сыну плевать на связи моего тестя и он уж точно не заинтересован в том, чтобы делать из меня своего зятя и помощника. Я принимаю его предложение, но на своих условиях. В конце концов, мне действительно нравится то, чем я занимаюсь.